Людьми дал-то, спросил я. Дэйв кивнул. Разъезжал с ними на лошадях, хотя мать в то время обещал награду за головы некоторых из них. Погоди-ка минутку. Ты говоришь, она ненавидела этих разбойников и наемных убийц. Ненавидела, пожалуй, слишком сильно сказано. Она о них и думать не думала, покуда ее сын не связался с ними. Вот. Тогда она рассверепела. Боялась, что окажут на него дурное влияние? Нет, я думаю, джасви не нравилось, что они принимали Ринальда всякий раз, стоило ему с ней разругаться и убежать. Но ведь, по твоим же словам, после того, как Далт помог ей победить шару Горула, Она отдала ему часть награбленных сокровищ и позволила уйти. Так оно и было. Тогда Ринальда сильно поскандалил со своей мамочкой, и под конец ей пришлось уступить. Это был один из тех редких случаев, когда парнишка выступил против нее и одержал верх, после чего Джасра приказала казнить всех свидетелей, всех, кто знал об этом, По нескольким данным, кое-кому удалось удрать. Они-то мне и рассказали. Крутая дамочка. Ага. Мы вернулись назад к тому месту, где сидели, и еще немного пожевали. Песня ветра в расселенных зазвучала громче, на море начался шторм. Я спросил Дэйва про собакообразных чудовищ, и он сказал, что они обретаются в здешних местах и, скорее всего, будут жрать этой ночью трупы погибших. «Мы делим добычу», — объяснил он. «Я беру припасы, вино, ценности, а им нужны только трупы». Похоже было, что Дэйв вдруг испугался. Не вздумаю ли я ограбить мертвых? Да ведь и брать-то у них особенно нечего. Какие там ценности, — спохватился он, — все моя жадность. Расписал, будто и впрямь там можно набрать много добра. Твоя правда, — согласился я. А как ты попал сюда, мэр? быстро спросил Дейв, явно желая сменить тему. — Пешком. — ответил я. — Что-то не больно похоже на правду. Добровольно сюда еще никто не приходил. Я и не узнал, что попаду сюда. И не думаю здесь долго задерживаться, — сказал я, увидев, что он достал свой нож и играет им. В такое время ни к чему спускаться вниз, и просить гостеприимства. Ты прав, ничего не скажешь. Уж не собирался ли в самом деле старый плут напасть на меня, чтобы защитить свой тайник с награбленными ценностями? Видно, он порядком спятил, живя здесь один в зловонной пещере и прикидываясь святым. А... «Ты хочешь вернуться в кашфу?» — спросил я. «Я мог бы показать тебе дорогу». Он бросил на меня испытующий взгляд. «Что ты знаешь о кашфе? Ведь сам меня расспрашивал о ней. А теперь, говоришь, будто можешь отослать меня домой». Стало быть... «Ты не хочешь возвращаться?» Дэйв вздохнул. «По правде говоря, не хочу. Слишком поздно. Теперь мой дом здесь. Мне нравится быть отшельником». Я пожал плечами. «Ну что ж, спасибо, что накормил меня. И за новости спасибо. Я поднялся на ноги». «А куда ты теперь пойдешь?» спросил Дэйв. «Думаю, побродить здесь немного и отправиться домой». Увидев у него в глазах сумасшедший огонек, я попятился. Дейв поднял нож, пальцы крепче сжали рукоятку. Потом опустил его и стал резать сыр. «Вот, возьми кусок сыра, если хочешь», — предложил он. «Нет, я сыт, спасибо. Я только хотел сэкономить твои деньги». Счастливого путешествия! Ладно, и ты бывай здоров. Я направился назад к тропинке, слыша, как он хихикает у меня за спиной. Потом звуки утонули в ветре. Несколько часов я потратил на разведку. Бродил вокруг по холмам, спустился вниз к дымящейся трясине, прошелся по берегу моря. Прогулялся по твердой почве, пересек ледяной перешеек, держась подальше от стражи четырех миров. Я хотел как можно точнее запомнить это место, чтобы найти потом дорогу через царство теней. По пути я натыкался на стаи диких собак, которых, по счастью, больше интересовали трупы, чем то, что движется. На каждой топографической границе стояли указательные камни со странными надписями. Для чего они были поставлены, я не понял. Решил, что в помощь составителям карты. В конце концов, я с трудом вытащил один из них из горячей земли и прошел примерно 15 футов по льду и снегу. Почти в тот же миг земля дрогнула так сильно, что я упал, едва успев вовремя отползти от разверзнувшейся трещины, из которой стал извергаться гейзер. Менее чем за полчаса горячая вода растопила в снегу и льду узкую полоску. К счастью, я шел довольно быстро и успел удалиться от опасного места, чтобы наблюдать за этим явлением с почтительного расстояния, но мне предстояло увидеть еще и не такие чудеса. «Я устроился на земле среди огромных камней в том самом месте, откуда начал обследовать вулканический участок. Там я отдохнул немного, глядя, как маленький сегмент территории меняется прямо на глазах, а ветер далеко разносит дым и пар». Камни шатались и катились по склону, черные вороны шарахались от горячих фонтанов и взлетали ввысь. Затем я засек движение, которому вначале приписал сейсмический характер. Передвинутый мною указательный камень слегка дрогнул, а через секунду приподнялся над землей. С постоянной скоростью, словно его левитировали, пересек по прямой разрушенный участок и занял свое прежнее место. Все замерло. Чуть погодя, все вновь пришло в движение, но теперь затрещал, начал ломаться и ползти лед, отвоевывая от стаившую территорию и занимая прежние позиции. Я вызвал зрение Логруса и увидел, что каменный столб окружен неярким свечением, которое соединялось с длинной, ровной и устойчивой полоской света, такого же оттенка, идущего от высокой задней башни стража. Я стоял как заколдованный. Многое бы я дал, чтобы оказаться внутри этой башни. Внезапно, сначала со вздохом, потом со свистом, оттуда вырвался вихрь. Кружас, становясь все темнее и мрачнее, он направился ко мне, приняв форму хобота какого-то огромного облачного слона, заполнившего все небо, я повернулся и стал карабкаться выше по склону между камней, но темный вихрь преследовал меня, словно его направлял чей-то мозг. Поднимаясь над неровными уступами, Он нигде не прерывался, что говорило об его искусственной природе, скорее всего, волшебной, на то, чтобы создать магическую защиту, а тем более запустить ее в действие, требуется определенное время. К сожалению, мой выигрыш во времени составлял не более одной минуты, а этого могло и не хватить. Увидев за следующим поворотом длинную узкую расселину, зигзагообразную как, как молнию, я лишь на секунду задержался, нырнул в нее и стал спускаться. А за спиной грохотал посланный башней вихрь. Тропа уходила вниз, и я бежал по ней, повторяя ее изломы и изгибы. Шум сзади перерос в рев. «Взметнулось облака пыли, я закашлялся, на меня обрушился град мелкого щебня. Я прыгнул вниз с высоты около восьми футов, упал ничком и закрыл голову руками, рассчитывая на то, что вихрь промчится надо мной. Лежа, я обормотал заклинания, призывающие на помощь высшие силы, хотя не был уверен, что они способны противостоять столь сильному натиску». Когда наступила тишина, я помедлил, не вскочил тут же на ноги. Быть может, управлявший смерчем ослабил его, решив, что я уже в досягаемости, а, возможно, я оказался в самом центре тропического циклона, который успеет еще проявить себя. Я не встал. Но... Поднял голову, чтобы увидеть, что происходит. По натуре я человек любознательный. Из центра вихря на меня кто-то смотрел. Разумеется, это была проекция. Больше натуральной величины и не вполне чёткая. На голове у этого существа был капюшон, на лице яркая синяя маска, напоминающая маски хоккейных вратарей. На маске было две вертикальные прорези для дыхания, из которых струился бледный дымок, штрих, на мой взгляд, чересчур театральный. Серии небольших отверстий чуть ниже производили впечатление саркастической кривой ухмылки. До моих ушей донеслись искаженные звуки смеха. «Не перестарался ли ты, малость?» — спросил я, вползая в нишу и загораживая слогрусом. «Для праздного дня дня всех святых согласен в самый раз, но ведь мы...» Все здесь взрослые, не правда ли? Пожалуй, обычная простенькая маска лучше подошла бы. Ты передвинул мой камень? У меня определенный академический интерес к подобным вещам, ответил я, чуть расслабляясь. Не вижу повода для расстройства. Это ты, Джасра? Я шум возобновился. Сначала негромкой он перерос в грохот. Давай заключим сделку. Ты отзываешь смерть а я не буду больше трогать твои каменные столбы. В ответ раздался хохот. Шум еще более усилился. Слишком поздно был ответ. Если ты не круче, чем выглядишь, черт, побери. Битву не всегда выигрывает сильный. Часто побеждают хорошие ребята, судя по тому, кто пишет впоследствии мемуары. Я попытался спроектировать Логрус на иллюзорную маску и, найдя звено, отверстие, ведущее к источнику, ударил электрическим разрядом в то, что находилось за ним. Раздался вопль. Маска съежилась, вихрь исчез, а я вскочил на ноги и снова бросился бежать. Я не хотел, чтобы существо, которое я ударил, вновь обретя силу, застало меня на прежнем месте. У меня был выбор — идти в обход через тени, либо найти более короткий путь отступления. Если колдун засечет меня, когда я скользну в царство теней, он последует за мной по пятам. Итак, я вытащил свою колоду и достал карту Рэндама. «За следующим поворотом дороги мне пришлось остановиться, потому что проход сузился, и по нему было не пробраться. Я поднял карту и устремил к ней внутренний взгляд. Контакт возник почти немедленно». Но даже когда образ материализовался, я попробовал его на ощупь, пописаясь, что опять моя немезида в синей маске, жаждущая настичь меня. Фигура Рэндома выступила отчетливее. Он сидел перед барабаном с палочками в руке, потом отложил палочки... И поднялся. «Самое время нам встретиться», — сказал дядюшка и протянул мне руку. Я уже успел дотронуться до него, когда в лицо мне ударило нечто подобное гигантской волне. Я прошкол сквозь это и оказался в музыкальном салоне «Амбера». А когда Рэндом открыл рот, собираясь произнести некую тираду, на нас обрушился каскад цветов. Стряхивая их с рубашки, он взглянул на меня и изрек. Я предпочел бы, чтобы ты выразил свои чувства словами. Глава четвертая. Описание действующих лиц. Цели разные, атмосфера весьма прохладная. Солнечный день, прогулка после легкого завтрака по саду, беседа, прерываемая долгими паузами, односложные ответы, недосказанные фразы, Натянутость и напряженность тона, свидетельствующая об отсутствии взаимопонимания. Сидим на скамейке, любуемся цветочными клумбами, думаем каждый о своем, говорим ничего не значащие слова. «Ну хорошо, Мэрль. Так что происходит?» «Не понимаю, о чем ты говоришь, Джулия. Не валяй, дурака. Я прошу тебя лишь ответить напрямик». «На какой вопрос?» «Куда ты увел меня с берега в ту ночь? Где находится это место?» «Это... это был лишь сон». Чушь собачья, она повернулась ко мне, Лицо ее вспыхнуло, глаза заблестели, Но на моем лице она не прочла ответа. Я много раз приходила сюда, Пыталась найти путь, по которому мы тогда шли. Здесь нет пещеры, здесь ничего нет. Куда все это подевалось? Что происходит? Может, был сильный прилив? Мерль! Ты что, считаешь меня идиоткой? Дороги, по которой мы шли, не существует. Никто в округе не слышал о подобных местах. Да и с точки зрения географии это немыслимо. И время дня, и времена года... Несколько раз менялись. Единственное объяснение этому сверхъестественное или паранормальное явление, называй как хочешь, скажи мне, что произошло, ты должен объяснить, ведь тебе это известно, что случилось, куда мы попали. Я отвел взгляд, посмотрел на свои ботинки, потом на цветы, я не могу сказать, почему, но что я мог ответить. И дело не только в том, что мой рассказ о царстве теней мог значительно поколебать, а то и вовсе разрушить ее представление о реальной действительности. Главная загвоздка была в том, что пришлось бы объяснять, откуда мне это известно, а значит, и сказать, кто я такой и откуда. А я боялся открыть ей правду. Я сказал себе, что это положит конец нашим отношениям, так же, как мой отказ ответить на ее вопрос, и предпочел расстаться с Джулией, оставив ее в неведении. Позднее, гораздо позднее, я понял, истинной причиной моего нежелания дать правдивое объяснение было то, что я не доверял ей, и не только ей, а вообще всем. Зная ее дольше, лучше... Я, быть может, и удовлетворил бы ее любопытство. Впрочем, трудно утверждать, наверняка, мы никогда не произносили слово ⁇ любовь ⁇ хотя, возможно, оно мелькало в ее мыслях, как и в моих. Итак, я ответил ей, ⁇ Я не могу тебе этого сказать ⁇ ты обладаешь сверхъестественной силой. Который не хочешь со мной делиться? Считай так, если хочешь. Я сделаю все, что пожелаешь. Дам любое обещание, какое ты потребуешь от меня. Не могу ничего сказать тебе. У меня есть на то причина. Она встала, подбоченилась. Так ты... «Не желаешь быть со мной откровенным?» Я покачал головой. «Видно, ты живешь в мире одиночества, маг, если не пускаешь в него даже тех, кто любит тебя». В тот момент я счел это ее последней уловкой, еще одной попыткой заставить меня открыться. Мое решение созрело окончательно. Я этого не говорил. Договорите ни к чему. Твое молчание достаточно красноречиво. Если тебе известна дорога в ад, можешь отправляться туда немедленно. Прощай, Джулия, не надо. Она предпочла меня не услышать. Тихая, покойная жизнь с цветами. Пробуждение. Ночь. Осенний ветер за окном. Сны. Бестелесная, пульсирующая кровь жизни. Я опустил ноги из кровати и сел, протирая глаза, массируя виски. Был солнечный день, когда я кончил рассказывать Рэндому свою историю, и он велел мне хорошенько выспаться. Я страдал из-за разницы во времени и был сильно измотан. Который час? Понятия не имею. Но только вряд ли мне удастся снова заснуть. Я потянулся, встал, привел себя в порядок и надел чистую одежду. Хотел есть но я решил не шуровать в кладовке, а пойти куда-нибудь перекусить. Выходя из дома, я захватил теплый плащ, потянуло прогуляться, ведь я так давно, пожалуй, несколько лет, не был за пределами дворца, не бродил по городу. Я спустился вниз, Прошел через несколько комнат в большой зал, соединенный с коридором, в который я мог попасть сразу, спустившись с лестницы. Но тогда я упустил бы возможность полюбоваться прекрасными шпалерами с идиллическими сельскими сценами. На одной шпалер изображен завтрак на траве. На другой — сцена охоты, где великолепного оленя-самца преследуют собаки. Кажется, у оленя есть шанс спастись, если он сумеет сделать гигантский прыжок. Пройдя через зал и коридор, я подошел к боковому входу во дворец, где скучавший стражник по имени Джорди, заслышав мои шаги, насторожился. Я решил поболтать с ним и узнал, что он будет дежурить до полуночи, то есть еще почти два часа. Собираюсь прошвырнуться по городу. Скажи, где здесь можно неплохо поужинать в это время? А что вы предпочитаете на ужин? Дары моря. В лужайке скрипача. «Примерно в двух третях пути отсюда до Большой площади. Еда там пальчики, а ближе шикарное заведение». Я покачал головой. «Не хочу в шикарное. Сеть. Тоже хороший рыбный ресторанчик на углу Кузнечной и с кабиной. Ты сам-то туда не ходишь? Ходил раньше». Но не так давно его засюгдатыми стали дворяне и богатые торговцы. Теперь мне в нем сидеть неуютно. У них там что-то вроде клуба. Черт побери, мне совсем не охота ни с кем вести беседы. Я просто намерен съесть кусок хорошей свежей рыбы. Ну, тогда нужно прогуляться довольно далеко». Если вы пройдете к докам, то на западной стороне бухточки, однако, пожалуй, туда вам лучше не ходить. Уже поздно, а когда стемнеет, там небезопасно. Это, случайно, не мертвый тупик? Да, его так называют, потому что там поутру иногда находят Трупы. Может, все же вам не стоит идти туда одному? Ступайте лучше в сеть. Джерард как-то днем водил меня по мертвому тупику. Думаю, я сумею найти дорогу. Как называется кабачок? Хм... У кровавого била. Спасибо. «Передам Биллу от тебя привет!» Он покачал головой, «Не сможете!» Заведение так назвали после смерти Билла. Теперь оно принадлежит его двоюродному брату Энди. Ясно. А как оно называлось раньше? «У кровавого ответил он. Я пожелал стражнику доброй ночи и отправился в путь. Дошел по тропинке до короткой лестницы, ведущей вниз по склону, оттуда по садовой дорожке к боковым воротам, которые открыл для меня другой стражник. Ночь была прохладная, легкий ветерок разносил запах осени. Я глубоко вдохнул его и направился в сторону большой площади. Отдаленный и неторопливый полузабытый стук копыт по булыжной мостовой казалось долетал до меня из сна или из памяти детства. Безлунное небо усеяли звезды, а площадь под ним освещалась шарами, наполненными фосфорицирующей жидкостью и стоявшими на столбах, вокруг которых плясали длиннохвостые горные мотыльки. Мимо меня по главной улице проехали несколько закрытых экипажей. Пожилой человек, прогуливавший маленького летучего дракона, которого он вел на цепочке, приподнял шляпу и сказал, обращаясь ко мне, — Добрый вечер! Он видел, откуда я шел, хотя наверняка не знал меня лично. В этом городе мое лицо жителям незнакомо.